Хьюго. Хьюго просыпается рано, когда из-за занавесок засочился тусклый свет. К его огорчению от Мэй до сих пор ничего нет, зато есть сообщение от Маргарет, которая предлагает встретиться в кофейне прямо за углом. Сначала он удивляется такому совпадению, но потом вспоминает, что она знает, где он остановился, потому что должна была остановиться здесь вместе с ним. Шагая навстречу с ней, Хьюго необъяснимо нервничает. Такое ощущение, как будто он идет на первое свидание и одновременно изменяет кому-то. Добравшись до кофейни, маленького заведения с несколькими плетеными столиками на тихой улице, Хьюго уже хочет оказаться где-то в другом месте. Он уже даже начинает раздумывать, не развернуться ли ему и не уйти ли, но замечает Маргарет, которая машет ему из окна и, засунув руки в карманы и, сделав глубокий вдох, входит внутрь. «Тебе идет». Говорит Маргарет, целуя его в щеку. На ней голубое, под цвет ее глаз, платье, которое всегда ему нравилось. А от знакомого запаха духов у него ускоряется пульс. Что именно? Она подмигивает ему. Путешествовать. Хьюго проводит рукой по волосам, не зная, подразнивает она его или нет. «Кто бы мог подумать, что в поезде так удобно спать!» Его лицо тут же вспыхивает, потому что он спал там с Мэй, чего Маргарет, конечно же, не знает, и поэтому вся эта ситуация кажется ему ужасно неловкой. Но виноват в этом он один. Тебе виднее», — отвечает Маргарет. «Когда я искала нам купе, то подумала, что на этих кроватях буду чувствовать себя курицей в курятнике». «Подозреваю, что тут должна быть шутка о том, чтобы заклевать меня до смерти», — говорит Хьюга. Она смеется. «Никаких клевков, пока мы не выпьем кофе». Сделав заказ и взяв кружки, они садятся за столик на улице. По-прежнему еще очень рано. И улица почти пуста, за исключением нескольких человек, которые вышли на пробежку или чтобы выгулить своих собак. «Когда ты приехала?» Спрашивает Фьюга, грея руки о кружку. «Пару дней назад. Оказалась на самолете гораздо быстрее». Слышала о таком. И как оно было?» «Честно». «Тебе бы не понравилось!» «Зато понравилось тебе, я вижу!» Маргарет дует на свою кружку, разгоняя пар, и Хьюга отводит глаза. Это так интимно, наблюдать, как ее губы складываются в идеальную букву «О», напоминая о том, как много раз он целовал их. И часть его все еще хочет делать это. Из-за любви. Или из-за грусти, желания или ностальгии, трудно сказать. Маргарет делает глоток и поднимает на него глаза. — А что с ней? — С кем? — отвечает Хьюго и уже ненавидит себя за это. Маргарет довольно долгое время была частью его жизни. Она знает, когда он пытается юлить. К тому же они расстались. Испытывать чувство к кому-то другому — не преступление. Но почему то ему совсем так не кажется? Маргарет смотрит на него с разочарованием. — Хьюго. — Да, хорошо. Это была Поппи или Айла? — Ни одна, ни другая. Мне рассказал Альфи. Перед отъездом я столкнулась с ним в Теска. Можно было догадаться. Со вздохом говорит Хьюго. Он то еще трепло. Наверное, надо поблагодарить Бога, что он умудрился не проболтаться маме с папой. Они же не думают, что я... Недовольно, спрашивает Маргарет. Нет, быстро произносит Хьюго. Просто ты же их знаешь. Они с самого начала были бы не в восторге от этого путешествия. А когда я понял, что билет... «И что с ним?» «Все было забронировано на твое имя, и мне не позволили изменить его, так что мне нужно было поехать с кем-то еще. Или я не смог бы поехать вообще». «Погоди», — с мрачным видом говорит Маргарет. «Хочешь сказать, что какая-то девица всю дорогу притворялась мной?» «Нет, конечно, нет». «Тогда как все было?» Хьюго проглатывает ком в горле прекрасно понимая, как сейчас прозвучат его слова, но у него нет выбора. — Я... я нашел другую, Маргарет Кэмпбелл. — Ты что сделал? — Я очень хотел поехать. Беспомощно пытается объясниться Хьюга. — А они не согласились ничего менять, поэтому я оказался в безвыходном положении, понимаешь? Айфи и Джордж помогли мне написать... — Стоп. Он резко обрывает фразу. «Ты решила, что я вот так просто взял и пригласил с собой какую-то случайную девчонку спустя всего пару недель после того, как мы расстались?» Маргарет смотрит на него как на полнейшего идиота. «А что, ты не так поступил?» «Нет, все совсем не так. Мне нужна была девушка с таким же именем, как у тебя. Только из-за билетов, броней в отелях и всего такого. Я выбрал кое-кого». Короче, я нашел одну, 84-летнюю старушку из Флориды, которую тоже зовут Маргарет Кэмпбелл. У Маргарет расширяются глаза. Ты влюбился в 84-летнюю старушку? Нет. Хьюг возражает так громко, что две женщины за соседним столиком оборачиваются на них. Он понижает голос. Нет. У нее вылезла косточка на ноге. Маргарет смотрит на него так, словно никак не может решить, плакать ей или смеяться. — И тогда ты нашел вариант помоложе? — Да. Нет, не совсем. Дело было в имени. Снова повторяет Хьюго. — Я не собирался. Нахмурившись, он останавливается. — Погоди-ка, а кто вообще говорил про любовь? — Альфи. — Я не влюблен в нее. — Альфи сказал, и я цитирую. Представляешь, наш юг шатается по Америке с какой-то пташкой, в которую уже успел влюбиться. Хьюга закрывает лицо руками и издает стон. — Прости, ты же знаешь, какой он говнюк. Наверное, просто хотел заставить тебя ревновать. — Что ж, — посмотрев ему прямо в глаза, говорит Маргарет, — у него получилось. Он растерянно моргает, хотя сам понимает, что тут нечему удивляться. Они двигались к этому с самого начала. Проблема лишь в том, что Хьюго сам не знает, что чувствует. Маргарет протягивает было к нему руку, но, быстро передумав, хватается за ручку кружки. Послушай, я понятия не имею, что собой представляет эта девушка. Считаю ли, по меньшей мере, странным, то, что ты связался с кем-то, кого зовут точно так же, как меня? Да, и очень даже. Но сейчас это не имеет совершенно никакого значения. Дело в том, что последние несколько недель я очень много думала о нас. А когда услышала, что ты собрался подождать год, прежде чем... — Это не так. Девушка хмурится. — Но Альфи сказал? — Альфи много чего говорит. С улыбкой отвечает Хьюка. — Короче говоря, когда я это услышала, то подумала, что, может, ты приедешь сюда не просто на несколько дней. Я подумала, что ты собрался здесь остаться. Она качает головой. — Глупо, я знаю. Мы расстались, и ты уже был с другой девушкой, но я просто... Наверное, я просто хотела узнать, может у нас быть второй шанс. Или нет? Маргарет. Знаю, мы что-то упустили в наших отношениях. Но ты единственный, кого я когда-либо любила, Хьюго. И то ли из-за всех этих больших перемен, то ли из-за того, что я знала, что ты так далеко, я скучала. И снова Маргарет протягивает руку, но, опомнившись, останавливается. Только в этот раз Хьюго тоже тянется к ней навстречу. Чем он только думает? Но, если честно, не думает вообще. Это скорее привычка. Очень долго она была ему родным человеком. Но кто она ему теперь? Он не знает. «Я не собираюсь откладывать учебу на год», — ласково говорит он. «Завтра я возвращаюсь домой, так что вряд ли что-то изменилось». Это не совсем правда. По крайней мере, для Хьюга. Для него все поменялось кардинально. И не только в том, на что надеялась Маргарет. Но ей он об этом не говорит». Что заставило тебя вернуться? Хьюга вращает на столе свою кружку. С Грантом на обучение все оказалось не так просто. «Ну да», — понимающе говорит Маргарет. «Они хотят всех шестерых сразу. Какой отстой Хьюга. Мне очень жаль, что так вышло». «Наверное, это даже к лучшему», — отвечает он и с робкой улыбкой поднимает на нее глаза. «Я потерял свой бумажник в Чикаго». Она смеется. «Еще бы! Но с тобой все будет хорошо». — Оказалось, ты не так уж безнадежен, как я думала. Просто раньше тебе не нужно было полагаться только лишь на себя. — Это не... — Твой отец носится с вами, как с семилетками. Твоя мама в буквальном смысле следит за каждым твоим шагом. А твои братья и сестры всегда рядом. И еще у тебя была я. Так что раньше тебе не приходилось самому о себе заботиться. — Но ведь это не значит, что ты не можешь. югу улыбается ей. — Спасибо. «Если честно, я впечатлена уже даже тем, что ты размышлял об этом. Ни за что бы не подумала, что ты...» «Что? Пойдешь за своей мечтой?» С почти извиняющимся видом отвечает Маргарет, и юга ощутив укол вины, смотрит в свою кружку. «Потому что это не совсем так. Что изменилось?» «Я познакомился с Мэй. Думает он, но не говорит. Но они слишком хорошо знают друг друга» и от него не ускользает мелькнувшая в ее взгляде обида. «О, ну да. Мне очень жаль, Маргарет. На ее щеках проступают два одинаковых розовых пятна, что случается всякий раз, когда она старается не расплакаться. Но ее подбородок все равно гордо поднят вверх. «Все нормально. Я рада, что ты счастлив». «Не знаю, счастлив ли я, но я работаю над этим». «И все же ты теперь какой-то другой», — говорит девушка как будто в тебя вспыхнула искра. Он понимает, как больно ей говорить это, каких сил ей это стоит. Маргарет отдвигает стул от стола и встает. Только не дай ей погаснуть, хорошо? Хьюго тоже встает и обходит стол, чтобы обнять ее. Кажется, они стоят так целую вечность. Ее нос утыкается в его плечо, а его подбородок упирается в ее макушку. На сердце у него тяжело, но не потому, что он любит ее. Его любовь к ней уже давно прошла а потому, что когда-то любил, а такие вещи надолго отпечатываются в нас. — Давай не будем мелодраматизировать, — наконец говорит Маргарет, отступая и вытирая слезы. — Один раз мы уже расстались, так зачем нам второй раунд? Хьюго смеется. — Ладно. — И что будет дальше? — С нами? — С тобой. Что ты собираешься делать? — Сейчас? — спрашивает Хьюго с улыбкой. Сейчас я собираюсь написать письмо.